Глава третья. Первоначальная радость от появления управляющего колонией бесследно испарилась. Во-первых, его тон разговора с охраной заставил меня напрячься. В прошлый раз, в нашу первую встречу, все выглядело совсем иначе. Сейчас же между ними и охраной явно витала какая-то скрытая враждебность. Во-вторых, От равнодушного взгляда Фогеля по моей спине пробежали мурашки. Я вмиг протрезвел. Чем спокойней он говорил, тем явственней становилось ощущение опасности, которое сжималось вокруг меня. Это чувство было таким же явным, как если бы мне прямо в лицо уперся ствол заряженного пистолета. «Хочешь сказать, это не из-за тебя?» — спросил я у дроида, уже догадываясь, о последующем ответе. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что Скай действительно не при делах. Судя по удивленным лицам охраны, безопасники здесь вовсе не из-за дроида. Они смотрели на него самыми различными эмоциями, но никак на причину какой-то проблемы. То же самое касалось и Фогеля. Тот вообще не понимал, как ему реагировать на говорящую голову дроида, катающуюся на колесах. очень смешно парень после моих слов капрал негромко засмеялся а в его глазах я выглядел полным дураком пытавшимся свалить все на неполноценного дроида. понимание происходящего стало еще меньше от чего голова буквально взорвалась острой болью похоже именно в такие моменты люди и решают завязать с выпивкой чем больше появлялось действующих лиц тем меньше я понимал что вообще происходит с каждым новым участником Ситуация становилась все более запутанной, как в какой-то причудливой комедии. Реально сюр какой-то. — Я здесь ни при чем, Декс. Слава капитана — половина корабля. Последнюю часть фразы Скай произнес с особой гордостью. И ему было наплевать, что никто из охраны не понял, о чем речь. Я уже собирался прямо спросить, с какой стати тогда, если дроид не виноват, эти ребята заявились сюда и принялись курочить мой корабль. «От меня-то им что нужно?» <как> — кашлянул, привлекая внимание Фогеля Капрал. «Не хочу вас торопить, но мы здесь кое-кого ищем». Фогель слегка повернул голову, сосредоточив взгляд на капрале. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Хотя не уверен. Возможно, мне все-таки показалось». Этот человек слишком хорошо умел скрывать свои истинные эмоции. Долго размышлять на этот счет не получилось. Внезапно в горлу подкатил ком, и я закашлялся, ощущая, как страх сдавливает грудь. От неожиданно посетившей меня догадки спина мгновенно стала мокрой от холодного пота. В голове все смешалось, но один образ пробился сквозь хаотичное нагромождение мыслей и накатывающий ужас. Кого могла здесь искать охрана? Ответ очевиден. Они здесь из-за Неомии. Точнее, не из-за самой девушки, а из-за того, кто шел по ее следу. Других объективных причин появления здесь отряда охраны в полностью боевом облачении я не видел. Наемница уверяла, что у нас еще достаточно времени, что все рассчитано до мелочей, и мы успеем сбежать задолго до того, как сюда доберется ликвидатор синдиката. Но никто ведь не мог дать гарантию, что ликвидатор не предпримет шаги заранее, чтобы перекрыть нам пути к отступлению. Длинные руки ликвидатора могли дотянуться до нас даже здесь, в месте, где влияние синдиката было практически нулевым. Там, где нельзя действовать силой, деньги. Покупают связи, информацию и лояльность. Эта мысль резанула сознание, как острая бритва, в горле пересохла, а перед глазами на секунду все поплыло, будто разум не хотел признавать очевидное. В таком случае и холодная война между управляющим и службой безопасности сразу обрела смысл. Две противоборствующие стороны, похоже, не желали делиться друг с другом и хотели получить... Весь причитающийся за нас бонус, обещанный ликвидатором за наше задержание. Хотя, возможно, что Фогель здесь по причине того, что сделка безопасников с ликвидатором синдиката рушила планы управляющего. И если он не в силах этому помешать, то единственная причина, почему он сейчас здесь... Теперь понятно, почему от его взгляда у меня мурашки. Я слишком много знаю. и ублюдок примчался, чтобы заткнуть мне рот. Я все еще дышу, только потому, что нахожусь у всех на виду. Я снова обвел взглядом вооруженных бойцов охраны, затем оглянулся на своих, уже некоторое время переминающихся с ноги на ногу у выхода с корабля. И снова расклад совсем не в нашу пользу. Нямея, она единственная, кто отлично выглядел. И одетая, и непомятая. А остальные?» Пожилой доктор, судя по виду лишь чудом переживший пьянку, тяжело вздыхал и подпирал стойку. Перепуганный Фло баюкал только-только залеченные и все еще хрупкие руки. Грон стоял с непроницаемым лицом, как всегда. Помимо новых затемненных очков, на нем не было ничего, кроме простыни, наброшенной через плечо. Ну и под ногами продолжало путаться недоразумение на колесах. Даже с оружием у нас не было никаких шансов. Хотя это не имело значения. Все равно сбежать с пустыми топливными баками невозможно. Но, как только синдикат узнает об украденном у них Грузии, у нас на борту, меня ждет смерть. И Неомею ждет смерть, как и всех остальных, кому не посчастливилось оказаться на борту Церы. Наверняка очень долгая и болезненная смерть. «Все-таки совсем скоро мы окажемся в руках ликвидатора, которому испортили жизнь. У меня не было сомнений в том, что его сослали в эту дыру именно из-за утраты ценного груза и гибели команды под его командование. Только поэтому у меня нашли силы устоять и не сесть задницей на черта в гравий, когда ноги стали подкашиваться». «Спокойно. Паника сейчас мой худший враг», — мысленно приказал я себе. Я вообще не хотел умирать, тем более в жутких муках. Поэтому мозги, несмотря на возросшую головную боль, заработали с утроенной скоростью. Адреналин помогал сосредоточиться. Первое, что взбрело в голову, Церу однозначно придется бросить. Даже если заставить Фогеля распорядиться дать добро на заправку и не вызвав подозрений подтвердить для диспетчера разрешение на вылет, «Даже минимально необходимая заправка займет несколько часов. За это время хватятся пропавшие охраны. А нам к тому моменту уже лучше быть за пределами колонии. Значит, нужно разобраться с охраной, захватить какой-нибудь небольшой, но быстрый кораблик и как можно скорее свалить на нем». Бросил еще один беглый взгляд по охране. Их численное огневое преимущество говорило само за себя. При этом они не видели в нас угрозы, и я не мог их за это винить. Сам ведь еще недавно, шатаясь, пускал ленты у всех на виду, и остальное мой экипаж выглядел не лучше. Половина безопасников держала винтовки на плече, у остальных оружие в руках, но опущено дулами в землю. Они расслабились. Это могло сыграть нам на руку. Но только не здесь. Даже несмотря на эффект неожиданности, Здесь, на открытой площадке, шансов нет. К тому же перед камерами сразу спалимся и не успеем оглянуться, сюда примчится подкрепление и весь план на смарку. Но если заманить их внутрь Церы, тогда посмотрим, кто кого. Закрытая аппарель мигом лишала безопасников связи. Без авторизации они не могли использовать антенну Церы. Правда, даже в этом случае оставалось несколько других сложностей. На старика Блюма и Фло особых надежд не было. Скорее всего, Грону и Неомей придется разбираться со всем отрядом охраны. Остается только надеяться на их подготовку. Я вряд ли смогу им помочь. Меня ожидало, возможно, самое сложное — обезвредить Фогеля. Учитывая его подготовку, я помнил, как он ловко сбил меня с ног и сломал нос. И то, что взять его необходимо живым — ведь нужны его коды допусков. Мне, по сути, предстояло самое сложное, ведь этот опытный и расчетливый корпорат пришел сюда убивать, а значит, все время будет настороже. Нет, слишком рискованный план, в нем слишком много «если». Я ведь совсем ничего не знал об уровне подготовки местных безопасников, слишком самонадеянно вот так заранее списывать их со счетов, рассчитывая, что космодесантник и девушка смогут их победить. Тем более, что Грон еще не до конца оправился после полученного ранения и только вчера участвовал в драке, где его изрядно измотали. Да и у меня совсем не было уверенности, что смогу одолеть Фогеля в моем нынешнем состоянии. И самый главный вопрос — что делать потом, не имея собственного корабля? Остальным еще куда не шло. При желании они нашли бы, чем заняться. Я же попросту скоро умру, если вовремя не доберусь до мертвой системы и не доставлю туда доктора Блюма. Нет. Нужно найти другое решение. И очень скоро. — Ты меня вообще слышишь? — Фогель устал от слегка подзатянувшейся паузы. — Секунду. — выдавил я из себя, отворачиваясь в сторону. согнулся пополам, изображая очередной приступ тошноты. Это был единственный способ привести мысли в порядок и заодно выиграть хоть немного дополнительного времени на размышления. Моментами меня охватывало легкое чувство неправильности из-за бездействия охранников. Чего они ждали? Почему до сих пор нас всех не скрутили? Но я тут же отгонял эти мысли, чтобы не позволить им еще сильнее сбить меня с толку. Их пассивное поведение я связывал с приездом в Фогеле. Несмотря на явную неприязнь между ним и безопасниками, для Капрала он оставался, пусть и непрямым, и вообще не его, но начальством, господином, а я всего лишь жалким гражданским, гражданином категории Д. К тому же спешить охране явно некуда. По их мнению, мы ведь все равно уже никуда не денемся. И если судить объективно, то с момента, когда я опустил апарель, не прошло даже десяти минут. Хотя, по ощущениям, для меня время словно застыло, превратилось в густую тянущуюся патоку. Мне казалось, что нахожусь на улице уже бесконечно долго. Я зажмурился, стараясь сосредоточиться. Немного отвлекала и мешала звучавшая в голове фоном бессмысленная трескотня Ская, который пристал с глупыми расспросами к безопасникам. Решение пришло совершенно неожиданно. В какой-то момент я осознал, что пялюсь в лужу собственной болевоты, точнее, в одну ее примечательную точку — комок мясной консервы, так и не успевший перевариться. И, как это часто бывает, в такие моменты, именно в этом непривлекательном зрелище я внезапно увидел решение. В моем сознании словно вихрь пронеслись образы будущего. Вот оно, выход. Я нашел способ выкрутиться. Сколько бы корпоратам ни предложили за наши головы, это была жалкая капля в море по сравнению с тем, что находилось на борту церы. Консервы с мясом птенцов вымершей птицы рух, этот уникальный товар стоил целое состояние. И в тот момент я понял, что могу просто перекупить контракт ликвидатора. Корпораты ведь не догадывались о причинах, по которым человек-синдикат гнался за нами. Они не знали, что на самом деле ликвидатору неизвестно, где находятся контейнеры с грузом, и тем более он не подозревал, что искомый товар в грузовом отсеке церы. Поэтому собирался сыграть на их неосведомленности, Любой другой, узнав про подобный груз, забрал бы его себе и попросту избавился бы от нас. Как ни крути, хороший свидетель — это мертвый свидетель. Прелесть в том, что если взялся воровать у синдиката, то помимо свидетелей нельзя оставлять и улики. Цера сама по себе огромная улика. Без капитанского допуска она не сдвинется с места. Попытаться разобрать ее на запчасти до того, как ликвидатор прибудет в колонию, тоже не получится, времени не хватит. К тому же в условиях колонии подобное тайком не провернуть. По этой же причине отметался вариант с пытками. Никто не гарантировал, что корпораты успеют выбить из меня коды активации корабельных систем ЦРР вовремя. Конечно, существовали специалисты, способные развязывать язык даже мертвому, и делали это в рекордные сроки. Но едва ли такой профессионал окажется здесь, в этой глухомане. Да и даже самый искусный дознаватель при всем своем опыте не мог бы дать стопроцентной гарантии, что уложится в строго отведенное время. Получается, чтобы разойтись с представителем синдиката мира, им придется нас отпустить. Конечно, это не избавит их от подозрений Но в таком случае будет гораздо проще свалить всю вину на нас. Мол, если синдикат хотел вернуть свой груз, о котором корпорация «Изида» до этого самого момента не имела ни малейшего понятия, им необходимо искать Церу и ее странный экипаж. А корпорация тут совершенно ни при чем. Она не лезет в чужие дела. Ведь никто бы не поверил, заяви корпораты, что мы оставили звездолет, стоящий целое состояние, а сами сбежали. и при этом в руках унесли тонны консервов. А уже после, даже если нас поймают, доказать, что именно корпорация «Изида» перехватила товар синдиката, станет практически невозможно. Я еще раз прокрутил план в голове и не нашел минусов. Да, потерять груз после всех этих злоключений — это как минимум неприятно, но определенно лучше, чем потерять сам «Звездолет» а значит, совсем скоро гарантированно умереть. К тому же, такой подход давал шанс реанимировать нашу с Фогелем сделку. Собственно, корпорат вообще получал двойную выгоду. Само собой, работу выполнять я не собирался. Точно не после того, как у нас отберут груз, стоящий уйму кредитов. Я всего лишь рассчитывал выжать максимум из ситуации, и надеялся, что под предлогом продолжения сотрудничества получится заполнить топливные баки корабля до отказа. Если раньше я собирался это топливо украсть, не выполнив свою часть уговора, то теперь оно станет своего рода компенсацией. В следующую минуту я, вероятно, выглядел крайне нелепо. Я молча пялился на управляющего и старшего охранника. Беззвучно открывал рот, словно рыба, выброшенная на берег, и никак не мог подобрать нужных слов, чтобы начать разговор. Не знал, к кому из них лучше обратиться, как правильно поступить. Сделать предложение открыто, прямо здесь, при всех, или же предложить Фогелю и охраннику отойти в сторону для приватной беседы и только там все объяснить. Пока я пытался принять решение, горло окончательно пересохло, и я закашлялся сильным кашлем. «Быстрее!» Фогель терял терпение. Чтобы не испытывать его терпение еще сильнее и не оттягивать неизбежное, я жестами показал обоим следовать за мной. Решил, что проще всего будет без всяких предисловий показать им поврежденный контейнер. Пусть сами заглянут под брезент закрывающий пробоину и сразу все поймут возможно я слишком резко развернулся после долгого времени проведенного в наклонном положении и кровь прилила к голове из-за чего тут же ощутил легкое головокружение пришлось раскинуть руки чтобы поймать равновесие и не упасть всего несколько секунд и недомогание исчезло так же внезапно как и появилось но не успел я сделать даже пару шагов как Скай снова напомнил о себе. Внезапно, с пронзительным криком, мелкий паршивец разгона врезался прямо в ногу Фогеля, заставив управляющего зашипеть от боли и присесть, энергично растирая место ушиба. Голова дроида, хоть и сделана не из стали, обладала впечатляющей ударопрочностью и приличным весом для своих размеров. Тонкая ткань брюк Фогеля никак не могла смягчить такого удара. «Ой, простите, все еще привыкаю к управлению», — соврал Скай, не задумываясь. Я давно перестал задаваться мотивами поведения дроида. Но в том, что он сделал это специально, ни капли не сомневался. Его лицо уже успело сменить проекцию на огромные, полные вселенской тоски глаза — которые вот-вот готовы были наполниться виртуальными слезами. «Ты!» Сквозь зубы, подобно змее, протянул Фогель. Он был в ярости, при этом не вполне понимал, как необходимо реагировать. Воспользовавшись паузой, я внимательно осмотрел Ская. Его четыре пары колес, включая резиновые шины, в диаметре составляли примерно треть от размера массивной головы, которую они возили. Роль подвески, крепившей колеса к дроиду, выполняли блестящие многосоставные хромированные спицы, аккуратно уходившие под корпус головы. Похоже, соединение колесной базы с черепом осуществлялось через узел внизу у основания, там, где начиналась бы шея. Судя по маневрам, узел оказался достаточно прочным, чтобы не только выдерживать вес головы, но и обеспечивать дроиду превосходную подвижность и удивительную ловкость, даже при движении на высоких скоростях. «Еще раз извините». Новый апгрейд позволил Скаю изящно поклониться. Передняя пара колес мягко осела, касаясь хромированными спицами земли, в то время как задняя подвеска максимально приподнялась, придавая корпусу дроида комичный наклон, напоминающий глубокий реверанс. «Правда...» Это было только началом спектакля. Скай даже не собирался останавливаться. Я просто стоял и смотрел. Почему не вмешался и не остановил его, не знаю. Голова уже не особо соображала. Да, и если честно, мне доставляло странное удовольствие наблюдать, как дроид доводит до белого коленя кого-то помимо меня. Скай не умолкал, засыпая управляющего вопросами. и казалось, что этот поток никогда не иссякнет. — Вы в порядке? — Да, в порядке. — Обойдетесь без помощи врача? — Разумеется. Зачем мне, доктор? — А, извини, у вас в норме? — Да, я ушиб ногу. Причем тут зрение? Голос Фогеля становился всё резче, но дроид продолжал в своем репертуаре, как будто не замечая раздражения. В какой-то момент управляющий явно решил, что проще сдаться, чем пытаться его остановить. Его ответы становились все более короткими и безразличными. «Точно?» «Да». «Вы в этом уверены?» «Да». «Подождите полчасика, пока Декстер полежит в медкапсуле». «Да», — бросил Фогель машинально, будто уже перестал слушать. «Спасибо», — ответил Скай максимально искренне. а то он тут все заблевал и на ногах еле стоит. Но вы и сами видите. Фогель моргнул, явно не сразу осознавая, что только что произошло. Но дроид не дал ему времени прийти в себя. Скай резко развернулся ко мне и принялся подгонять. — Давай, быстрее, время не ждёт, медосек. Его напористость была почти комичной, не сомневаюсь. Он даже искренне верил, что ему удастся задуманное. Фогель медленно поднялся, отряхнул и поправил пиджак. Его терпению настал конец. Сдвинув густые брови к переносице, он готовился разразиться злобной тирадой. Возможно, даже подумывал пнуть столь наглого дроида, пострадавшей ногой. По крайней мере, читалось в его взгляде нечто именно такое. Неудивительно, ведь Скай только что выставил его в весьма неблагоприятном свете. Ловушка болтливого дроида сработала безупречно, и управляющий попался на нее, словно наивный простак. — Хватит уже! — вдруг раздался хрипловатый, раздраженный голос Капрала. Он сделал шаг вперед, лениво, но с такой уверенностью, что стало понятно, отведенная им управляющему минута закончилась. «Они мне этим театром всю плешь проели!» Его взгляд скользнул по мне, задержался на скай и перешел на Фогеля. Матерый вояка понимал, к чему все идет, и не собирался наблюдать за перепалкой управляющего и дроида. «Если вы закончили!» Он приподнял бровь с легкой насмешкой и одновременно с этим, характерным жестом руки, отдал своим людям безмолвный приказ приготовиться. Фогель только тяжело вздохнул и неохотно уступил место безопаснику, но уходить, похоже, не собирался. Что лишь подтвердило мою догадку об истинной причине появления здесь управляющего. Он здесь вовсе не из-за своей щепетильности или любопытства. Нет, причина была куда прозаичнее. Он хотел контролировать меня. Если я попытаюсь использовать переданную им информацию, чтобы торговаться, «Погель не будет колебаться ни секунды. Он пустит меня в расход и не допустит разглашения своих тайн». Наверняка уже придумал правдоподобную отговорку, чтобы оправдать свои действия, если что-то пойдет не так. А может, и нет. Ведь не факт, что кто-нибудь вообще спросит, почему он меня убил. «Какой театр?» С жужжанием Скай моментально оказался перед капралом, преграждая тому путь. «Он же на ваших глазах чуть не рухнул. Ему в медоцек нужно. И срочно!» «В медчай, значит? Гениально. Просто гениально. Как будто я не знаю таких, как вы. Думаете, вы самые умные и первые, кто до такого додумался?» «Ха-ха! Конечно!» «А что не так?» На лице дроида появился злой прищур. «У людей лучше получается врать. Они делают это куда правдоподобнее». То ли у безопасника имелся какой-то пункт насчет дроидов, то ли хотел утереть нос Фогелю, показав свое превосходство над Скай. «Декс, мне кажется, в службе безопасности корпорации Изида вовсю процветает дедовщина, и конкретно этого солдата часто и много бьет по голове». «Скай, заканчивай». Раздраженный дроид перешел к оскорблениям. «Мне это очень не понравилось». ведь именно с этим человеком мне предстоял довольно непростой разговор. В следующий момент я увидел перед своим лицом раскрытую ладонь охранника. Тот недвусмысленно требовал меня замолчать. Похоже, Скай осознал, что слегка перегнул и попытался осторожно отъехать в сторону, увеличив дистанцию между собой и охранником, однако безопасник оказался быстрее. С громким щелчком... Несколько колес дроида оказались зажаты между аппарелью и подошвой тяжелого ботинка. Встроенный моторчик жалобно жужжал, свободные колеса вертелись в холостую, но вырваться Скай уже не мог. Его положение напоминало жалкую муху, угодившую в паутину, чатно бьющуюся в ожидании паука. Я инстинктивно напрягся, но не успел даже обдумать, что мог бы предпринять, как один из бойцов снял винтовку с плеча и медленно направился в мою сторону. Краем глаза заметил, как дернулся Грон, но его почти мгновенно остановила Неомея. Девушка взяла его за руку и что-то прошептала на ухо, после чего здоровяк сразу успокоился. «Очевидно, никто из нас дроиду не поможет». Скаю предстояло получить важный урок о том, что за слова иногда приходится отвечать. «Лучше хорошенько подумать, когда, где, кому». и что можно говорить, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. «Не волнуйся, питомца твоего никто обижать не собирается», — с улыбкой сообщил мне Капрал. «Так на чем мы остановились?» Он убрал ногу, освобождая дроида, и поднял его в левой руке, словно игрушку. «Вы предположили, что я пытаюсь вас обмануть». Скай наконец вспомнил о вежливости, и постарался изобразить полное смирение. Его колеса безвольно обвисли на опущенных спицах, визуально удлиняя его и придавая ему более жалостливый вид. — Не предложил! — ответил Капрал, не глядя на него. — Точно знаю, что так и есть. Не дождавшись, когда дроид начнет оправдываться, Капрал решил сразу разложить все по полочкам. он заявил что в некотором роде даже оскорблен примитивностью лжи которую придумал скай всем ведь очевидно что корабль да и весь экипаж переживали не лучшие времена в финансовом плане и даже если у нас есть какие то запасы регенерационного геля в чем он очень сомневался то они настолько малы что их нужно использовать только в самом крайнем случае когда кто то окажется на грани жизни и смерти. И уж точно столь ценный ресурс никто не стал бы тратить на устранение последствий пьянки. Следовательно, болтовня Скай это лишь уловка, чтобы получить время для того, чтобы спрятать или уничтожить что-то важное, пока нет свидетелей. Я прав, с торжествующим видом завершил он. Вообще то «Как раз у нас более чем достаточно», — гордо ответил Скай, не растерявшись. «Опять ложь!» Настроение охранника мгновенно сменилось, и он с силой встряхнул Ская. «Решил проверить границы моего терпения?» «Да с чего вы это взяли?» — недоуменно спросил дроид. «С того, что все на лице вашего капитана написано!» — мерзко захихикал служивый. «Каюсь. До меня не сразу дошло, о чем он. Спишем эту заторможенность на похмелье. Но, в конце концов, за одну, пусть даже очень крепкую попойку, все нервные клетки мозга не умирают. Поэтому со скрипом, снова причиняя себе боль, мой котелок принялся варить. Говоря о моем лице, безопасник в буквальном смысле имел в виду, что ответ у меня на лице. «У меня ведь сломан нос!» И из-за этого под глазами красовались два солидных фингала, ставшие результатом спора с Фогелем. Скай тоже сообразил, о чем шла речь, но чуть помедлил, прежде чем ответить. А, -а, -а вот оно что. Ну да, понятно. Но дело в том, что гель мы раздобыли только вчера вечером, целых сорок единиц. Не удержался и похвастался дроид. Однако мед капсула на корабле только одна. и ее первым занял другой член команды с более тяжелыми травмами. «Допустим, и правда, просто не успели вылечить». Нехотя Капрал признал аргумент дроида. В следующий момент его глаза хищно блеснули. «Но не кажется ли тебе, что сорок единиц — это как-то чересчур много геля для тех, кто даже не может заправить свой корабль и ремонтируется только за счет чужой благотворительности?» Капрал явно хорошо подготовился, выведав такие детали. Даже то, что с ремонтом помогал Фогель. Правда, может, это и не было таким уж секретом. Но факт оставался фактом. Охранник неплохо разбирался в нашем положении. С другой стороны, не нужно быть великим детективом, чтобы проверить в реестре, есть ли запись о заправке звездолета. Всегда считал, что меня подобной чушью не проймешь. Однако, глядя на Капрала, который рассказывал, какие мы нищие, мне очень захотелось стереть с его лица эту самодовольную ухмылку. «Мы регенерационный гельно-портативный узел связи обменяли», — обиженным голосом совсем тихо произнес Скай. Я слишком увлекся, слушая их беседу, и снова упустил момент атаки. Не успел даже понять, что происходит, как фогель, размытый тенью, метнулся ко мне.